Часть п 19 дней после начала эпидемии. Москва. Секретный подземный командный пункт под Раменгом. Общая численность личного состава 15 174 человека. 20 часов 12 минут. В просторном кабинете с высокими сводчатыми потолками, под завязку напичканном электроникой командного пункта, вопреки обыкновению, находились всего три человека. Двое из них в генеральских мундирах ФСБ с вышитыми золотыми звездами на погонах сидели за массивным Т-образным столом для совещаний. Тот, на чьих погонах звезд было больше, восседал в кресле начальника. Второй, у которого со звездами было поскромнее, как и положено в таких ситуациях, занимал место попроще. Оба они буравили взглядами рослого голубоглазого бойца в армейском камуфляже без знаков различия, замерзшего перед ними по стойке смирно. «То, что вы услышите сейчас, капитан, предназначается исключительно для ваших ушей», — хмуро произнес сидящий сбоку от высокого начальства генерал. «Вы не имеете права доводить эту информацию даже до своих подчиненных, с которыми пойдете на задание. Это понятно?» «Так точно, товарищ генерал», — отчеканил офицер. «Хорошо». Неторопливо оценил тот и указал на огромную электронную карту, занимающую половину стены. Карта представляла собой план Москвы, на которой была наложена схема расположения стратегических подземных объектов глубокого заложения, в которых сейчас укрывалось высшее государственное и военное руководство страны. «Смотрите внимательно и запоминайте, потому что никаких карт вы с собой не возьмете. Надеюсь, вам понятно, по какой причине». «Так точно, товарищ генерал!» – лаконично ответил капитан. «Вопросов нет». «Хорошо», – столь же неторопливо повторил генерал. «Наша подземная инфраструктура строилась на случай ядерной войны. Многие объекты имеют защиту против атаки химическим и даже бактериологическим оружием. Однако глобальной эпидемии такой силы мы оказались не готовы». Он мрачно поморщился и уточнил. Судя по всему, к ней оказались не готовы все. Нам еще повезло, вирус дошел до нас не сразу, и мы успели провести эвакуацию высшего руководства. Так что страна не осталась обезглавленной. И несмотря на огромные потери, мы продолжаем борьбу и делаем все, чтобы остановить эпидемию. И ваше задание имеет к этому непосредственное отношение». Генерал вновь вонзил капитана суровый взгляд, убеждаясь, что подчиненный исполнен решимости и твердости духа, после чего продолжил. Как только с Америкой была потеряна всякая связь, верховный главнокомандующий приказал эвакуировать под землю наиболее ценные научные кадры. К сожалению, укрыть всех мы не успели. В избежание паники эвакуация проводилась скрытно, и времени не хватило. Поэтому многих специалистов приходилось эвакуировать в последнюю минуту, когда в Москве уже начались первые вспышки эпидемии. К тому времени в целях предотвращения бактериологической угрозы все объекты сети уже были переведены на автономное существование. Подземные перевозки прекращены, входные гермозатворы задраены. Поэтому некоторые специалисты не имели возможности прибыть сюда и остались на тех объектах, что были ближайшими к месту их нахождения на момент объявления тревоги. Один из таких ученых, доктор Иванов, опытный вирусолог, находится сейчас в кремлевском бункере. Ваша задача – доставить его сюда. Мы выбрали для этой операции именно вас и вашу группу, капитан, потому что ваше начальство высокого мнения о вас, как о профессионале. «Сейчас на нас надеется, без преувеличения, вся страна». «Мы не подведем, товарищ генерал», — ответил капитан и умолк, ожидая дальнейших инструкций. Генерал, похоже, ждал более длинного ответа, но вида не подал и после секундной паузы продолжил постановку задачи, подсвечивая лазерной указкой электронную карту. «Выходы в подземные тоннели заблокированы, поэтому к Кремлю пойдете по поверхности». Наши основные наземные шахты находятся под осадой зараженных, имеющих оружие и тяжелую боевую технику. Эти люди находятся на грани гибели, их смерть лишь вопрос времени. Вирус нанес необратимые повреждения их головному мозгу. Вследствие этого, зараженные ведут себя неадекватно и крайне агрессивно. Проникнуть на наши объекты они не в состоянии, и это распаляет их еще сильнее. Поэтому... На поверхность вы попадете через один из запасных выходов. Там же вас будут ожидать по возвращении. Выход засекречен и тщательно замаскирован. Соответственно, он не пригоден для подъема на поверхность боевой техники или тяжелого вооружения. Идти придется налегке, а ситуация в городе крайне напряженная. Справитесь? Сделаем все возможное и невозможное. Капитан внимательно изучал карту. Справимся. «Будьте предельно внимательны, капитан», – потребовал генерал. «Доктор Иванов располагает информацией об антивирусе. Она может оказаться просто бесценной. Не исключено, что это поможет нам остановить эпидемию. Кремлевский бункер – это всего лишь высокозащищенный командный пункт глубокого заложения. У них нет ни средств, ни мощностей для изготовления вакцины. А здесь у нас имеются лаборатории и научные специалисты. Возможно, в их силах все исправить». «Вы понимаете, какая ответственность ложится на вас?» «Так точно, товарищ генерал», – заявил его капитан, чеканя каждое слово. «Мы доставим сюда ученого в целости и сохранности, чего бы это ни стоило». «Надеюсь, вы не без оснований уверены в своих силах». Взгляд генерала был все так же суров. «В кремлевском бункере доктора Иванова заранее экипируют для перемещения по поверхности. К моменту вашего прибытия он будет готов». Радиосвязью, частотами и паролями вас обеспечат перед выходом. Во время всей операции соблюдайте радиомолчание. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к входам следующие объекты. Сюда, сюда и сюда. Лазерная указка генерала поочередно подсветила условные обозначения на карте. А также сюда и сюда. С этими объектами связь утеряна. Там зафиксированы вспышки эпидемии. Личный состав погиб. либо подвергся заражению. Остальные объекты сообщают о высокой активности зараженных вокруг наземных шахт, ведущих к входам. Поэтому от маршрута не отклоняться. Задача ясна? «Так точно, товарищ генерал», — подтвердил капитан. «Разрешите приступить к подготовке?» «Приступайте», — позволил тот. «Вся необходимая помощь вам будет оказана. И помните, и н ф о р м а ц и ю доктора Иванова ни при каких обстоятельствах не должна оказаться утерянной. Идите». Капитан по строевому развернулся и покинул кабинет. Несколько секунд, оба генерала смотрели ему вслед, после чего хозяин кабинета, до сих пор не проронивший ни слова, не громко произнес. «Почему ты так уверен, что он дойдет? Это какая по счету будет попытка? Третья?» «Четвертая», — скривился собеседник. к И я не уверен, но я трижды отправлял в к р е м л своих лучших людей. Первая группа ушла тоннелем, вторая — по поверхности спустя два часа. Не вернулся никто. В 12.00 я отправил третью группу, следом за первой. Они вернулись 10 минут назад. Поцелело всего двое. Оба были ранены. Почему не дошли? Подробный рапорт получить не представляется возможным. Генерал многозначительно посмотрел на своего начальника. Раненые не прошли карантин. Из их первичного устного доклада следует, что тоннели заражены и заполнены мутантами. Мутанты вооружены холодным оружием, в основном строительным инструментом. И вроде бы даже что-то копают, потому что железнодорожные пути повреждены и проехать по ним невозможно. Кроме того, раненые успели сообщить о высокой влажности в тоннелях. «Не исключено, что туда поступает вода. Это необходимо проверить». В общем, группа натолкнулась на мутантов, пройдя два километра, и попыталась пробиться через них сбоем, но была задавлена численным превосходством. Если верить раненым, то мутанты п р и б ы в а ю т сплошным потоком, что означает потерю контроля либо над вентиляционными шахтами тоннелей, либо над входами, либо оба варианта сразу. Генерал Зло скривился. «Три лучших группы погибли ради каких-то слухов, полученных неизвестно от кого. Я не хочу терять своих людей. Вот и выбрал этого капитана. Его группа оказалась у нас в тот день едва ли не случайно. Они из армейской разведки. К тому же все контрактники. Вот пусть и продемонстрируют, насколько они там компетентны». десяток хорошо вооруженных бойцов, экипированных в УЗК и панорамные противогазы с замкнутым циклом, карабкались по узкой стальной лестнице. Подъем из нешироких металлических перекладин тянулся высоко вверх, у х о д я по стене вертикальной бетонной шахты, и терялся в кромешной тьме. Штатное освещение в шахте имелось. По противоположной от лестницы бетонной поверхности через каждые 10 метров тянулись пыльные плафоны, но с началом эпидемии выяснилось, что секретные тоннели оказались не столь секретными, как хотелось. Сотни людей в той или иной мере знали об их существовании и бросились искать н е входы в подземные бункеры, надеясь на спасение. Потому в целях поддержания режима секретности и обеспечения бактериологической безопасности все источники света в секретных тоннелях были обесточены. т о в а капитан, разрешите вопрос? Один из бойцов на мгновение замер на лестнице, поправляет тактический фонарик, укрепленный на снаряжении. и полез дальше. «Валяй», — голос капитана в ближнем эфире звучал без шипения и искажений, создавая обманчивое впечатление полнейшей заброшенности подземных шахт. «Почему нас отправили по поверхности, если от подземного города до кремлёвского бункера ведёт прямая линия d 6 По ней дойти было бы сподручнее, и з п о д земли в бункер войти всяко проще. На поверхности вход надо ещё найти. Зачем такие сложности? А ты не догадываешься», — буркнул капитан. «Выходы в т о н н е л е закрыты в целях поддержания герметичности. Вентиляционные шахты выходят на поверхность, а там вирус. Нет гарантии, что фильтры вентиляционной установки с ним справятся, если они вообще есть в каждой шахте. Но нас же отправили за этим доктором», — не сдавался контрактник. «Значит, по возвращении будет карантин и возня с дегазацией и дезактивацией. И какая разница, тогда есть вирус в т о н н е л я или нет?» «Вроде в прошлом году Тугодумов мы на контракт не брали», — задумчиво изрек капитан. «А я в позапрошлом подписал», — ехидно заметил боец. «Но соображаю нормально. Раз не пустили в тоннели, значит пройти через них нельзя. Значит, кто-то это выяснил. Значит, мы не первая группа, кто идет за доктором. И предыдущие не вернулись. Тогда почему нам навязали маршрут следования и запретили от него отклоняться? Потому что никто особо не рассчитывает на наше возвращение». Фыркнул капитан. Наверняка идем для галочки, чтобы начальство смогло отчитаться в случае чего. Это как? Опишел боец. Мы же идем за ученым, которого информация об антивирусе. Ла же это все. В голосе капитана сквозила насмешка. Сам подумай. Ты президент, забился от вирусов в подземный город, где засело 15 тысяч рыл, и задравился в нем со всех сторон. На поверхности народ мрет как мухи, а кто не умер, мутировал. с бросаться на все, что движется. А еще там полно зараженных, которых о ж и д а е т все то же самое, только чуть позже. И тут тебе сообщают, что вирус можно победить. Для этого всего-то делов. Доставить из кремлевского бункера одного ученого, который все знает. Ты бы стал отправлять за ним группу или даже две. Я отправил бы батальон или даже два, заявил боец. И бронегруппу. «Идти тут недалеко. Они подают сопротивление любых мутантов, зараженных, крыс, птиц ы даже комаров перебьют, если потребуется. Даже если все они заразятся, дело того стоит. Ученые замутят противоядие и всех вылечат». «То-то и оно», — согласился капитан. «Группа, стой!» Он подсветил фонариком утопающую в темноте высь. «До выхода 20 метров. Пять минут привал и выходим. Фонари погасить». Бойцы ухватились за лестничные скобы локтевыми сгибами, чтобы дать отдохнуть кистям рук. Тактические фонари погасли, и шахта погрузилась в звенящий мертвой тишиной чернильный мрак. «Товарищ капитан», — вновь зазвучал в эфире голос не в меру любопытного бойца. «Так что же получается? Доктора, за которым мы идем, не существует? Нас отправили в никуда ради отчетности и обратно не впустят? Это они так численность личного состава сокращают, типа экономят продовольствие, или это для спокойствия остальных? Мол, мы боремся с эпидемией, не покладая рук. Не думаю, что совсем никуда. Задумчиво ответил капитан. Иначе командующий не стал бы инструктировать меня лично, да еще кормить Дезой. Поручили бы какому-нибудь полкану. Дезой? Встрепенулся боец. Генерал скормил нам лажу? Это насчет зараженных бункеров? у Коротко протянул капитан. Он объявил все бункеры, находящиеся отсюда в радиусе относительной досягаемости, зараженными. А это ересь. У Чука на узле связи есть личные контакты. Да, Чук? Что твоя звезда говорила о связи с другими бункерами?» «Говорит, что связь много с кем есть». Откликнулся контрактник с радиопозывным «Чук». «С бункерами штаба ПВО, с ракетчиками, с ФСБшниками, еще с кем-то. И вроде у них все спокойно, только зараженные в шахты ломятся. Ты про Кремль спрашивал?» Поинтересовался первый контрактник. «Что там сейчас?» «Спрашивал. Не знает она». Чук поменял руку, который держался за лестничную скобу. «Кремлевский бункер висит на другой линии связи. За нее другие люди отвечают». «То есть нам специально наплели про заражение в ближайших бункерах, чтобы мы в первую же минуту не забили на задание и не рванулись туда искать убежище?» – предположил боец. «А что? Противогазы у нас замкнутым циклом. Запросто дойдем. А там нас прогонять не станут. Бойцы сейчас в цене». «Мозги сейчас в цене», — насмешливо оборвал его капитан. «И герметичность. Кто тебя к себе впустит, Шмель? Ты с поверхности на себе вирус притащишь, а как с ним бороться, никто не знает. Это здесь, под землей, целый город. Не в каждом бункере есть карантинная зона и куча медиков для нее. Ты бы на их месте стал рисковать?» «Нет», — п а н и к Шмель. «Тогда зачем вообще было страшилками нас пугать? Чтобы у тебя не появилось соблазна затупить. Капитан иронически фыркнул. «Ярвануть из одного бункера в другой, даже не раскинув мозгами о том, что тебя не впустят. Чтобы ты не провалил задание в первую же минуту, а добросовестно принялся его выполнять. Значит, доктор Иванов все-таки есть?» – предположил Шмель. «Мы идем не зря. Посмотрим». Уклончиво произнес капитан. «Может и есть. Скорее всего, точно есть. Но вряд ли имеющаяся у него информация так важна, как нам тут на уши понавешали». «Просто кто-то из большого начальства хочет перевести его в раменки. Может, он чей-то родственник или еще что». «Все, кончай перекур. Привал окончен. Выходим на поверхность. Из люка мы попадем в городские подземные коммуникации на минус второй уровень. Там никого не бывает, но смотреть в оба». Группа зажгла фонари и продолжила карабкаться вверх по шахте. Выходной люк, учащий ствол шахты, оказался у в е с и с т о й прорезиненный стальной болванкой, Запертый со стороны шахты на массивную щеколду из нержавеющей стали. Чтобы ее отодвинуть, пришлось повозиться. Но распахнуть люк оказалось еще сложнее. Тяжелая болванка поддавалась трудом. Но едва ее удалось опрокинуть, распахнувшееся люковое отверстие с яростным надрывным хрипом ринулся человек в грязной, ободранной гражданской одежде. В луче света мелькнули налитые кровью глаза, и скрюченные окровавленные пальцы метнулись в горло капитана. Офицера спасла реакция. Последний миг он успел уклониться от рук нападающего, рывком вжимаясь в лестницу, и хрипящий человек промахнулся. Бешеный, сипящий человек, судорожно дергая конечностями, падал вниз, отскакивая от стен шахты на вцепившихся в лестницу бойцов и обратно, и исчез в темноте. Звуки падения его тел заглушил взбешенный хрип нескольких десятков глоток, и в распахнутый люк потянулся целый лес, густо вымазанных в крови рук. Кто-то из стремящихся схватить капитана не удержался, и полетел следом за своим предшественником. «Твою мать!» – выдохнул капитан. «Всем держаться крепче, их тут полно!» Он вцепился в лестницу локтевым сгибом левой руки, выхватил пистолет и открыл огонь в упор. Многоголосное яростное с е п е н и е зашипело с ь еще большей силой. Люди с налитыми кровью глазами жадно тянули к нему руки и пытались ухватиться за пистолет, не обращая внимания на пробивающие их тела пули. «Они не дохнут!» Капитан согнул ноги в коленях, приседая на ступеньке, и сменил прицел. Выпущенная пуля пробила кровавоглазую голову, и мутант полетел в шахту люка. Следом рухнуло второе тело, за ним третье. Но их места тут же оказались заняты новыми мутантами. «Да сколько же вас там!» в ы р г а л с я капитан, что есть силы, вжимаясь в лестницу. «Кэп, я Краб!» о ж и л эфир голосом замыкающего. «Что делаем? Задний ход?» «Да кто же нас обратно пустит?» Капитан уклонился от ринувшегося на него мутанта и выстрелил. Пуля пробила нападающему череп, заставляя его рухнуть в шахту, и затвор пистолета встал на затворную задержку, сообщая о опустевшем магазине. «Без доктора приказано не возвращаться. Будем пытаться выходить здесь». Он нажал на кнопку экстракции, и опустевший магазин полетел вниз, исчезая в темноте. Капитан перехватил оружие в левую руку и потянулся к подсумку, спеша перезарядить пистолет. «Шмель, Чук, прикройте меня». приказал он, меняя магазин. «Цельтесь в головы, по-другому они не дохнут, надо прорядить толпу, остальным быть наготове, беречь ребризеры и ш л а н г и противогазов, держаться крепче». Офицер вогнал новый магазин в пистолетную рукоять, воткнул оружие в к о б у р у и выхватил из гранатного подсумка зеленый овал РГД-5. Он у л о ж и л гранату в левую руку, убеждаясь, что затянутая в неуклюжую перчатку ЗК кисть надежно сжала предохранительную чеку, разогнул усики и выдернул кольцо. Внизу загрохотали пистолеты бойцов, заставляя тянущихся из люка мутантов замертво падать в шахту. Вяло дергающиеся тела летели прямо на спины вцепившихся в лестницу солдат, заставляя их уклоняться в разные стороны, чтобы не повредить укрепленные на спинах емкости противогазов. Секунд 20 а д грохотали выстрелы, потом лес тянущихся рук поредел. Многие конечности уже не рвались к капитану, а лишь безвольно свисали вниз. «Пусто!» – доложил Чук, расстреляв магазин. «Кэп, что там?» Боец спешно перезаряжал оружие. «Прекратить огонь!» Бросил в эфир капитан и ревком выпрямил ноги. Он метнулся к люку и схватил за запястье тянущуюся оттуда руку. Офицер рванул я на себя, подседая всем телом, и выдернул из люка одного из мутантов. Тот с бешеным хрипом полетел вниз, судорожно хватаясь за свисающие руки мертвецов, и рухнул в шахту вместе с парой трупов. В эту же секунду капитан выхватил из кисти левой руки гранату и швырнул ее в освободившееся пространство. «Граната!» – рябкнул он в эфир, ужимаясь в л е с т н и ч н о й ступени, и сразу же вытащил из-под сумка еще одну. «Четыре подрыва и выходим. Я налево, Чук направо. Работаем парами!» Наверху громыхнул взрыв, и капитан отправил в люк вторую гранату, ц е л и в противоположную часть тоннеля. Дождавшись подрыва, он бросил еще одну, затем еще... и заспешил к распахнутому люку, из которого в в а л и л и клубы пыли. Люди с налитыми кровью глазами корчились на полу, стояли на четвереньках или держались за стены, бестолково вращая головами от потери ориентации. Но действие контузии покидало их очень быстро, и ближайший мутант набросился на капитана. Офицер не успел достать пистолет и метнулся нападающему под ноги. Руки мутанта промахнулись мимо цели. Ноги запнулись осогнувшегося человека, и яростно хрипящий противник полетел на пол. Капитан отпрыгнул от него, извлекая пистолет, выстрелил в открывшийся затылок и сместился в сторону, давая возможность Чуку вылезти из люка. Оправившиеся от контузии мутанты бросились в атаку, и несколько секунд оба бойца вели огонь в упор. Пули пробивали головы нападающих в паре шагов от люка, из которого один за другим появлялись остальные разведчики. Но из м р а к а т о н н е л е й освещенного мечущимися лучами тактических фонарей, бежали все новые мутанты. Да сколько же их там? Кто-то из бойцов, только что вылезших из люка, сорвал с я с груди автомат и рывком разложил приклад. д к а к перезаряжайся!» Он вскинул оружие, зажигая тактический фонарь, и принялся короткими очередями отстреливать спотыкающихся от р у п мутантов. «Бить одиночными!» – выкрикнул капитан, приседая на колено. «Их тут полно! Беречь патроны!» Офицер воспользовался короткой передышкой и сменил пистолет на автомат. Подоспевшие разведчики открыли огонь. и потоки свинца выкосили рвущихся к люку мутантов. Но поток атакующих не ослабевал, и каждую секунду из темноты появлялись новые нападающие. Капитан спешно сменил о п у с т и в ш и й магазин, запрыгнул на кучу трупов, скинул автомат и направил вдаль тактический ф о н а р ь Луч света высветил непрерывный поток мутантов, пешащих к месту боя из хитросплетений подземных тоннелей. Кэп, они просто сзади бесконечной толпой. Сообщил Чук, п о с ы л а е т бегущим мутантов пулю за п у р е Мы так без патронов останемся. Будем прорываться к выходу. Капитан обернулся. Закрыть люк. Нам еще возвращаться через него. Идем в левый тоннель. Через 20 метров там будет поворот направо. Если прорвемся, дойдем до люка на минус первый уровень. Оттуда выйдем на поверхность. Двое бойцов спешно опрокинули крышку люка, запирая шахту. И капитан невольно оценил уровень маскировки. Сверху люк был выполнен как часть бетонной стяжки. И на забитом пылью и грязью полу заметить его заранее, не зная, что искать, было невозможно. Ручек для поднятия крышки снаружи видно не было. Видимо, этот выход из подземного города планировался для открытия изнутри. И как теперь его открывать, непонятно. Но с этим будем разбираться потом. «Парами, вперед!» – скомандовал капитан, и разведгруппа принялась пробиваться через заполненные мутантами т о н ы Передовую волну нападающих о ц и к л и от основной массы гранатами и расстреляли сходу в упор. о п и ш и в ш и х от взрывов на устоявших на ногах мутантов сбивали наземь ударами плеча и бежали прямо по ним, лишь бы не потерять скорость. Нападающие приходили в себя очень быстро, спешащие к ним на помощь мутанты с другой стороны тоннелей наводнили все вокруг, а еще ш е л на секунды. В нужное ответвление группа ворвалась, преследуемая сплошным потоком яростно хрипящих мутантов. Расстояние до которых не превышало двух метров. Только непрерывный огонь, который вели на бегу отступающие разведчики, мешал нападающим захлестнуть небольшую группу. о б и т ы е мутанты валялись под ноги бегущим позади, и те, поталкиваемые напирающим сзади потоком, спотыкались о трупы и падали, создавая в нешироком тоннеле давку и сутолку. «Граната!» – выкрикнул боец, двигающийся крайне в варьер-гарде. Он задержался на мгновение, выпуская из рук автомат, и одну за другой швырнул в толпу мутантов две ребристых болванки F-1. С полдюжины разъярённо хрипящих людей с навитыми кровью глазами с разбегу бросились на остановившегося разведчика, хватаясь за него руками. Боец резким движением вывернулся, сбивая скользящие по р е з и н о п о л и м е р ОЗК ы пальцы врагов, подхватив болтающийся на ремне автомат и прыжком нырнул в боковое ответвление суетом за остальными разведчиками. Поток преследователей ринулся за ним. Едва разведчик рухнул на грязный пол, как в переговорное устройство противогаза р я в к н у л о голосом капитана. «Краб, лежать! Замри!» Прикрывающие своего товарища бойцы открыли беглый огонь из глубины коридора, и несколько секунд потоки свинца рвали воздух прямо над его головой. Позади, в центральном тоннеле, друг за другом ударили два взрыва, и вход в боковой коридор заполнился клубами пыли. «Краб, пошел! Ходу, ходу!» – звенел от напряжения эфир. «Не останавливайся!» Боец вскочил и рванулся вперед. Он, не оглядываясь, промчался мимо пары разведчиков, п р и ж и в ш и х с я к противоположным стенам коридора, автоматы которых производили прицельные выстрелы с минимальными интервалами. Поток пуль срезал с десяток набившихся в коридор мутантов и на несколько секунд узкий коридор опустел. Краб, ты что спятил? Капитан отлепился от стены и развернул фонарь вглубь коридора. Узкий проход длился метров 20 и разделялся, расходясь в противоположные стороны. Мутантов там видно не было. Но из глубины погруженных во мрак проходов слышался топот множества бегущих ног. По-другому могли не отбиться. Краб, тяжело дыша от избытка адреналина, спешно менял магазин. Их слишком много. Как они вообще-то заказались? Сюда же люди не заходят. Это местные диггеры. Нервно хохотнул кто-то из бойцов. Запрели по старой памяти. Уходим, быстро. Оборвал его капитан, подсвечивая тактическим фонарем низкий потолок. э т о здесь должен быть выход на минус 1 е Люк в потолке с лестницей и скоб. Вот он. Один из разведчиков высветил грязную квадратную крышку, в которую упиралась примитивная лестница, и полез по ней к люку. Открываю. к э они снова п о п ё р л и Раздалось в эфире, и коридор вновь заполнился грохотом автоматных очередей. Опомнившиеся от взрывов мутанты, с яростным хрипом толкающиеся в центральном тоннеле, сбиваясь ног друг друга, вываливались в боковой коридор. с х о д и м двойками». Капитан опустился в положение для стрельбы с колена и вскинул автомат. Бьющие посреди кромешной тьмы прямо в глаза лучи тактических фонарей абсолютно не смущали мутантов. Те даже не щ у р и л и с ь от слепящего света, лишь дико скалились, бешено хрипели и с удвоенной яростью рвались вперед, создавая давку в узком коридоре. Автомат капитана часто заработал одиночными выстрелами, и два ближайших мутанта рухнули под ноги своим товарищам. «Чук!» Капитан оглянулся на возящегося с люком разведчика. «Чего ты ждешь? Бабу голосу? Крышка плохо поддается». Голос бойца, упирающегося в крышку люка, сипил от натуги. «Тяжелая хрень. Похоже, ее сверху чем-то завалило. Давай быстрее, а то нас всех здесь чем-то з а в а л и т Капитан хотел было помочь своему солдату, но на узкой лестнице с трудом помещался даже один человек в ЗК и снаряжении. Офицер развернулся и взял на прицел противоположную часть коридора. Первая пара мутантов выскочила оттуда через секунду, но нападающие замешкались на перекрестке, и ему удалось прострелить обе головы. «Чук, шевелись, нас окружают!» т г о т о в Хрипящий от напряжения не хуже мутант и разведчик все-таки сумел опрокинуть тяжелую люковую крышку. «Открыл!» – доложил он и выбрался в открывшееся отверстие. «Трупы лежат прямо на люке!» Начал было он и сразу осёкся. «Мутанты! Дальше по коридору! Кэп, меня заметили!» Сверху зазвучали автоматные выстрелы, и второй боец с метнулся к лестнице. «Уходим наверх!» р е к н у л капитан. «Быстро!» Из-за угла выскочило сразу четверо мутантов, и он открыл огонь, посылая пули в дёргающиеся на бегу голову. Разведчики бегом скарабкались по узкой лестнице на верхний уровень, тут же вступая в новый бой. Плотность огня внизу падала, и сдерживать мутантов стало невозможно. «Гранатами огонь!» Капитан метнул РГД-5 как можно дальше, но в неудобном ОЗК бросок вышел неточным. Граната пролетела метров 5 задела за потолок и отрикошетила от него в толпу мутантов. в л о ж и т ь крикнул офицер, падая на пол и выдергивая из-под сумка вторую гранату. Но толпа атакующих стала настолько плотной, что опасаться шальных осколков не пришлось. «Кэп, отходи!» – раздалось в эфире, и капитан метнулся к лестнице. с л д о м за ним, сужая кольцо круговой обороны, быстро пятилась крайняя двойка бойцов, между которыми Краб торопливо зажигал дымовую шашку. Картонная туба задымилась густыми клубами черного дыма, и темнота, освещаемого лучами тактических фонарей тоннеля, мгновенно стала непроницаемой. По лестнице взбирались на ощупь, выныривая из люка вместе с дымным столбом. Бой на первом уровне шел сразу с обеих сторон от люка. Боевые двойки отстреливались от бегущих мутантов, поочередно перезаряжая оружие. Верхний коридор был гораздо уже, и тела убитых врагов быстро загромождали проход, мешая остальным. «Меня схватили!» Заорал в эфире Краб, наполовину застревая в люке. «Твою мать!» Он дергался изо всех сил, отбиваясь ногами от кого-то невидимого в дыму. «Они видят сквозь дым!» Двое разведчиков бросились к нему и буквально вырвали его из люка вместе с мутантом, вцепившимся в сапоги его языка. Натсадно хрипящая голова с налитыми кровью глазами мелькнула в свете тактического фонаря, и один из бойцов, сорвав с себя автомат, с размаху нанес мутанту удар стальным прикладом. Тот захрипел еще сильнее, отпустил с я п о краба и попытался вскочить на ноги. Боец ударил его ногой в грудь, сбивая на пол, и скинул автомат. Первая пуля попала размахивающими руками мутанту в плечо, заставляя его отпрянуть. Вторая пробила голову и рикошетом ушла от стены в потолок, заставляя капитана пригнуться. Мертвое тело замерло и ничком рухнуло перед дымящимся люком, из которого уже лез второй мутант. «Не стрелять по люку, рикошетом своих накроет!» Офицер рванулся к выбирающемуся мутанту и ударом плеча сбил его с ног. «Краб, гранату вниз! Закрыть крышку, пока они исти сюда не з а л е з л и Он выхватил боевой нож и с силой ударил поднимающегося мутанта сверху вниз. Лезвие вошло в затылок, пробивая мозг, и противник осел, исчезая в телющемся по полу дыму. Позади него разведчики пытались закрыть люк, вдвоем налегая на крышку. Третий боец ударами ног сбивал появляющиеся оттуда руки и головы, одновременно выдергивая из гранаты кольцо. Он зашвырнул гранату в люк, внизу полыхнул взрыв, и крышку удалось захлопнуть. «Кап, надо уходить!» – зашипел эфир голосом Чука. «Они зажмут нас здесь наглухо. Коридор узкий. Не прорвемся. Куда дальше?» Звучение телефонов тонуло в грохоте автоматных очередей. «Мы в городской канализации». Капитан вновь шарил по потолку лучом тактического фонаря. «Ищи любой люк, он ведет на поверхность. Их тут должно быть полно». Несколько разведчиков осветили потолочные своды в поисках выхода. Как вдруг в десятки метров впереди, где-то наверху, раздался грохот падающей на асфальт тяжелой железяки, и узкий тоннель сверху ударил луч фонаря. Рвущиеся к разведчикам о т т а н т ы задрали головы и захрипели от ярости еще громче. Сразу несколько из них полезло вверх, по обнаружившейся в электрическом свете лестнице, и д у щ и й по невысокой вертикальной шахте. «Сдохните, уроды долбаные!» в и з г л и в о завопил кто-то сверху. Оч фонаря дрогнул, и сверху в тоннель посыпались какие-то горящие предметы. «Сдохните! Сдохните!» «Ложись!» з а о р а л Чук. Разведчики попадали на пол, но вместо взрыва в тоннеле зазвучали негромкие хлопки, и вспыхнуло пламя, быстро распространяясь по узкому лазу. «Твою мать!» – в ы р г а л с я капитан, вскакивая. «Это бензин! Все назад!» Охваченные огнем мутанты дико сипели с искаженными вешенством лицами лезли вверх по лестнице. Словно стремились перед смертью добраться до своих убийц. Сверху попытались закрыть люк, но толпа мутантов буквально хлынула сверху вниз и выдавила крышку люка. С поверхности донеслись выстрелы и вопли, остального было уже не разобрать. Разгоревшееся пламя в считанные секунды отрезало разведчиков от люка и взбирающихся к нему мутантов, и бойцы в спешке отступали от ползущих к ним огненных потоков. Температура в тоннеле быстро возрастала. «Кэп, я Шмель!» – раздалось в эфире. «Атака с тыла остановилась. Мутанты увидели пожар и встали. Дальше не идут, тупо таращатся на нас. Ё-моё, они жрут трупы своих! Шмель, Лис, держать оборону, остальным искать люк на п о в е р х н о с т ь Капитан вгляделся в остановившуюся с атаку мутантов и его невольно передернул. м о т а н т ы злобно сипели распространяющийся огонь, т е с н я щ и й разведчиков, и вправду пожирали своих мертвецов. По з в е р и н а зубами отрывая т трупов куски с очищейся кровью плоти. «Есть люк!» – прозвучал доклад. «Тут тупик, по левой стороне, сразу за трубами. Есть лестница, можно выбираться!»